Глава 16 То есть у японцев система развития патриархов лучше, чем у нас. Похоже на то, Ваше Величество, подтвердил глава имперской службы безопасности. Давно замечено еще их предками, что чем сильнее патриарх, тем у его детей выше шанс становления виртуозом. Из-за чего аристократы и бились над их усилением, несмотря на то, что в боях никто посылать не стал бы. Постоянные тренировки, эксперименты, по крохам собираемая информация, передающаяся в роду из века в век. К сожалению, их патриарх, найденный во время Второй мировой, оказался слишком свободолюбив и предпочел умереть, нежели жить в золотой клетке. Ошибка, стоившая его стране, достаточно дорого. Хорошо, хоть немцы тоже своего потеряли, правда, до сих пор никто не знает, как именно. А вот англичане своего сохранили. Эх, откинулся на спинку кресла старый, но до сих пор крепкий император. Мало нам было того, что у японцев патриарх появился. Теперь еще и это. После чего записал в своем ежедневнике таки пообщаться с Акихиту по поводу предоставления им своего патриарха. Этот старый хрен наверняка запросит огромную цену, но раз Аматеру уже достаточно силен, то лучше не тормозить. Чем бы ни окончилась надвигающаяся война, потери в виртуозах будут в любом случае лучше позаботиться об их восполнении заранее. Можно, конечно, начать переговоры прямо сейчас, напрямую с патриархом. Но даже если они будут успешны, им не несколько ночей нужно, а полноценный секс-марафон. Да и сомневался он, что Аматеру вообще на что-то согласятся без одобрения своего императора. «Справедливости ради мы не можем точно знать, сильнее ли их патриарх Стандарта», заметил глава ИСБ. «Мы знаем только то, что он умеет выполнять незнакомые нам техники. Возможно, их и обычный патриарх может использовать». Что по нападавшим не стал продолжать эту тему император? «Наемники из Германии», — ответил безопасник. «Достаточно известные. Появились далеко не вчера, то есть это не отряд, однодневка для прикрытия операции». Прибыли из Франции, где находились после выполнения крайнего контракта. Сами они имя заказчика не назовут, так что если работать в этом направлении, то надо инициировать полноценное расследование, и результат, если мы его и получим, будет очень нескоро. Что по Симоновым? Судя по всему, они сами не ожидали, что произойдет что-то подобное, продолжал отчитываться глава ИСБ. Утверждать не могу, но, как мне кажется, они в данном случае ни при чем. «Пообщайся с ними», — постучал император пальцами по столу. «Хватит мне неожиданностей. На моей территории патриарх должен быть в безопасности». «Понял, ваше величество», — кивнул безопасник. «А как быть с кланами?» — цыкнул недовольный император. «Что-то меня последнее время кланы раздражать начали. И ведь не избавишься от них. Особенно учитывая надвигающуюся войну». Вот уж то, что о лишнее напряжение в стране ему точно не нужно. Да и как бы пример Испании говорит, что кланы приходится терпеть. К тому же и от них есть польза, порой огромная. Но потом уже его сыну что-то с этим делать придется. Сейчас у кланов в России слишком много свободы. В той же Японии их сильно ограничивают традиции подчинения правилам. Плюс там идеальный баланс между государственной и клановой аристократией. Стоит только одной из сторон рыпнуться, другая тут же отреагирует. В Англии финансовые потоки, находящиеся в руках королевского рода. В Германии кланы в целом не так сильны. У французов единство на фоне выживания в самой гуще хищников. У американцев выборный король и правит фактически парламент. То есть, если какой-то клан начнет чудить, его одергивать будет не правитель, а сразу десяток сильнейших родов. У индусов право силы. По договору между кланами и правителем, последний имеет право бросить вызов любому клану, без привлечения государственной машины. Но, учитывая, что род там правит, мало в любом случае никому не покажется. Разве что у китайцев ситуация с кланами хуже. Вот уж где настоящий хаос творится. «Возможно, Аматеру все же стоит объявить вашим гостем?» — спросил глава сб «Я уже ни в чем не уверен», — пробормотал император. «Нет, не стоит привлекать к нему еще больше внимания. Наша ладно, но сам-то ты потянешь еще больше иностранных агентов, особенно учитывая информацию, которая, возможно, есть у Аматеру». «Вы, как всегда, правы, Ваше Величество», — склонил голову мужчина. «Ладно, свободен», — махнул император рукой. «И скажи там Багратиону, чтобы зашел». О машинах для нас позаботились СБшники, взяв их в аренду на весь день. Так что завтра нужно вновь этим заниматься. Еще и оплатить те, что уничтожили нападавшие. Ни о чем серьезном мы в машинах не разговаривали. И не только после того, как они прошли через руки СБ. После окончания сражения тоже помалкивали. Уж больно много посторонних рядом было. Расспросить Райта я смог, лишь вернувшись в отель. «Ну?» «Рассказывай», — упал я в кресло. «О чем?» — не понял Райт. «О виртуозе», — пояснил я. «С чего ты взял, что это был именно он, а не артефакт?» хм, задумался он. «Как-то я об этом не подумал». «Вполне возможно». «По тебе же стандартным копьем огни били?» — спросил присаживающийся рядом Щукин. Вслед за ним сел и Райт, а вот Беркутов остался стоять. «Нестандартным», — покачал головой Райт. «Эта хрень мне буквально щиты воедала. Черт, да я даже испугаться не успел. Пара мгновений еще, и все». «Тогда это вряд ли артефакт», — заявил Щукин. «Артефакты — это либо стандартные техники, либо что-то совсем иное, не имеющее аналогов. «Улучшенная версия — это не про артефакты». «Родовая техника?» — спросил я. «Да, очень на то похоже», — подтвердил Щукин. «Тогда это все-таки виртуоз», — заговорил вновь Райт. «Уж насколько я мало знаю про родовые техники, но даже я в курсе, что нельзя усилить их на целый ранг. А уж от мастера я бы как-нибудь защитился». «Меня сейчас больше волнует, кто на нас напал», — произнес Щукин, покосившись на Райта. Для Симоновых это нападение слишком круто. Они бы просто не успели найти такую поддержку. «Ты и сам знаешь, кто это», — поморщился я. «Японцы плюс немцы. Ничего не напоминает?» «Если это были немцы и если это были японцы, а не китайцы какие-нибудь», — ответил на это Щукин. «Поверь, я различаю японцев, китайцев, корейцев и так далее», — заметил я. «И если не плодить сущности, то это Тойотомис Церинген». «Хорошо, если так», — пожал он плечами. «Вторую такую атаку они в ближайшее время не потянут». «Кстати», — вспомнил я. «Как и в случае на дне рождения, нападающие использовали две стихии — огонь и ветер. Напомню, что Церинген — рот огня, Тойотоми — ветра». «Говорю же, хорошо, если так», — ответил Щукин. «С Каширским я встречу перенес». В принципе, мог и сразу к нему поехать, но не хотел показывать всем, что для меня это важно. С другой стороны, надо было показать некоторую степень пофигизма к произошедшему нападению, так что к князю Каширскому я поехал на следующий день. Сам род Каширских довольно стар для России. 1500 лет официальной истории. Несколько веков они занимались пшеницей, и лишь в XIX веке начали осваивать другие отрасли. Сейчас их род один из трех крупнейших в стране провайдеров цифровых услуг и сервисов. Богатый, сильный, влиятельный имперский род. Но для меня они интересны тем, что лет 10 сотрудничали с Хейгами в сфере телекоммуникаций. Сотрудничали бы до сих пор, но не выдержали конкуренции и завязались с мобильной связью. Каширский Светозар Алексеевич, 58-летний мужчина с пышной бородой и усами, загнутыми вверх, Встречал меня в оранжерее своего загородного поместья. Серые брюки, белая рубашка, серая же безрукавка. Явно хотел выглядеть по-домашнему, но получилось все же представительно. Со мной такое вообще частенько случается. Готовясь ко встрече с сопляком вроде меня, важные дядьки просто не понимают, что им надеть. Вот и получается, хотел одно, а вышло не то, не сё. В Японии с этим попроще. Там достаточно кимоно подороже надеть, вот ты и готов». к чему угодно. «О, молодой человек!» изобразил он неожиданность. «Все же добрались до старика. Надеюсь, на этот раз без эксцессов?» «Вашими молитвами, Святозар Алексеевич», пожал я протянутую руку. «А вы неплохо говорите на нашем языке», произнес он одобрительно. «Идеально, я бы даже сказал. Прошу, присаживайся». «Благодарю, Святозар Алексеевич», присел я на стул. Сам же Каширский принялся разливать чай. — Кстати, — спросил он, не отрываясь от дела, — не расскажете, что там у вас произошло по пути ко мне. В целом я в курсе, но слухи вокруг этого дела дикие ходят. Чуть ли не четыре всадника Апокалипсиса сошли на землю, чтобы убить вас. — Это были всего лишь четыре мастера с небольшой поддержкой, — усмехнулся я. — Всего лишь? — удивился он, повернувшись ко мне лицом. — По сравнению с всадниками Апокалипсиса, — всего лишь, — улыбнулся я. Шутки шутками поставил он чайник на стол. Но четыре мастера — это серьезно. Прошу, угощайся. Спасибо, взял я протянутую чашку. А по поводу нападавших у них не было шанса. Все-таки я приехал в другую страну не с пустыми руками. Вот если бы там был виртуоз. Но они, слава богу, достаточно редки. Любой глава государства с тобой поспорил бы, ответил Каширский, присаживаясь на свой стул. Спорить с ним я не стал. Похоже, старик либо далёк от реальной политики, либо считает, что я в ней не очень разбираюсь. «Я, к счастью, не глава государства», — ответил я. «Вот тут я с тобой соглашусь», — сделал он глоток чая. «Слишком много ответственности и проблем. А проблема с ответственностью я не люблю». Я тоже глотнул из чашки. «Ох, и крепкий же он чаёк заварил». «А что любите?» — спросил я. «Выгоду», — ответил он, — «выгоду без проблем». «Эх, вот был бы я патриархом! Столько выгоды и никаких проблем!» Он издевается. «Согласен», — произнес я. «Толпы девушек и мастера вдоль дороги». Естественно, знаменитого в моем прошлом мире фильма здесь не было, но фраза все равно оказалась в тему. Бросив на меня взгляд и сделав очередной глоток чая, Каширский произнес... «Признаю. Некоторые моменты я не учел. Такие попутчики мне определенно не нужны». «Ну, кое-что беспроблемное я вам предложить могу», — глотнул я чаю. «Арх! Какой же он все-таки крепкий!» «Заинтриговал», — улыбнулся он. «Излагай. С удовольствием послушаю». «Предлагаю вам заработать на клане Хейк», — начал я. Не знаю в курсе ли вы но сейчас мой род с ними воюет и в ближайшее время им придется несладко все что вам надо сделать это заказать у них постройку телекоммуникационной сети в нужном мне месте прописать в контракте размер неустойки если они не управятся в срок и ждать когда этот срок пройдет а уж я позабочусь чтобы они не успели тут главный размер компенсации выбить побольше немного помолчав каширский произнес «Общий принцип я понял» и, глотнув своего адского чая, добавил. «Не понял я всего остального». «Спрашивайте», — сказал я ему. «В моих интересах ответить на все ваши вопросы». «Ну, во-первых, хотелось бы уточнить место действия», — произнес он. «Сукатай», — ответил я. «М-м-м...» задумался он ненадолго. «Далековато. А они нас к себе пустят?» — Я мало что знаю про Сукатай, но этот вопрос в принципе надо задавать, когда идешь на чужой рынок. — Я договорюсь, — ответил я. — А если нет, то вы не теряете ничего? — Ладно, ставим этот вопрос на будущее, — произнес он задумчиво. — Как мне быть, если ты не сможешь обеспечить... Э, если ты не позаботишься о Хейгах? Мне бы не хотелось платить за то, что мне не нужно, а потом еще и бороться на чужом рынке, чтобы хоть что-то окупить. Если мне не удастся блокировать клан Хейк, я выкуплю у вас все, что они построят. За такую же цену, естественно. Вы не потеряете ничего. «Гарантия безопасности — это хорошо», — пробормотал он. «Почему я?» «Потому что вы уже с ними работали», — ответил я. И шансы, что вы сумеете заключить с ними контракт, наиболее высоки. «Если они не полные идиоты перед заключением контракта, они всё проверят», — покачал он головой. «Не удивлюсь, если Хэйги узнают о твоем посещении моего дома». «Поэтому вы и не будете ничего скрывать», — улыбнулся я. «Выглядеть это будет примерно так». Я приехал к вам, чтобы обсудить совместные предприятия в Сукатайе, где появилась возможность влезть на их рынок. Время не терпит, и действовать надо быстро, так как вы не единственные желающий. Те же аматеру, с которыми вы не захотели работать. Поэтому и сумма неустойки так велика. Плюс репутационные потери. Деньги-то еще куда ни шло. А вот репутация в бизнесе, да и вообще репутация очень важна. А уж когда еще и деньги накладываются. «С этим понятно», — покрутил он чашку в руках. «В целом может сработать». «По деньгам в твоем плане я ничего не теряю. Предположим, что у нас все получилось, и Хэйги заплатили мне неустойку. Останется ли за мной право работать в сукотае «Пока я не могу ответить на этот вопрос», — произнес я. «Для начала нужно договориться с Сукатаем». «Как-то слишком все неопределенно», — покачал он головой. «Но мы ведь и не будем заключать никаких договоров, пока все не будет готово. Вы в любом случае ничего не теряете», — произнес я, после чего сделал глоток чая и поставил чашку на стол. «Вам, по сути, и делать-то ничего не надо. Вы получите огромные деньги без проблем, работы и забот». «Хорошо, если так», — дернул он уголком губ. Ты ведь понимаешь, что я не могу дать ответ прямо сейчас?» «Конечно, — Светозар Алексеевич, — ответил я. — Несколько дней у вас есть». «Дней? — вскинул он брови. — А не слишком ли мало? Мне бы хотелось получить принципиальное согласие на участие в этом проекте до моего отъезда домой, чтобы уже можно было ехать и договариваться с Сукатаем. «Ты слишком торопишься, — покачал он головой. — Так дела не делаются». Проблема в данный момент во времени, пояснил я. Чем дольше, тем сильнее становятся хейги. Я недавно прорядил их ряды, и мне бы не хотелось, чтобы они восстановили свою былую мощь. Точнее, я бы не хотел, чтобы они начали накапливать подушку безопасности. Сейчас они выжимают клан досуха, дабы вернуть свою силу в прежнее состояние, после чего неизбежно начнется накопление резерва. Мне же надо, чтобы следующий удар стал для них последним. «Я так понимаю, в этом и есть суть вашей затеи?» — спросил он после восьми секунд молчания. «Именно», — подтвердил я. «Лишить клан Хейк ресурсов. То, что их деньги уйдут вам, не проблема. Война началась не из-за материальных ценностей, так что мне главное их уничтожить. Я еще хотел добавить, что наше с ним сотрудничество может стать началом дружбы, что тоже хорошо». но вспомнил, почему я обратился именно к нему. С Хейгами он тоже сотрудничал, и закончилось все не из-за какой-то ссоры, а из-за внутренних проблем Каширских, так что совместное дело далеко не всегда первый шаг к дружбе. «Как долго ты пробудешь в нашей стране?» — спросил он. «Не могу сказать, но неделю точно», — ответил я. «Что ж, я понял тебя», — согласился он и поставил чашку на стол. — В течение недели я дам тебе ответ. — Прошу прощения, — изобразил я сожаление. — Но если вы откажетесь от сотрудничества, мне придется искать новых партнеров, а это время. — Ты выкручиваешь мне руки, молодой человек, — усмехнулся он. — Ладно, пусть будет три дня. — Столько времени ты можешь мне дать? — Столько могу, — подтвердил я. — Но вы слишком драматизируете. — В конце концов, принципиальное согласие поучаствовать в этой авантюре не означает подписание каких-то договоров. Просто мне надо на кого-то ссылаться при переговорах в Сукатайе. «Технически ты все верно говоришь», — произнес он. «Но я не привык отказываться от своего слова». «Еще чаю?» Естественно, когда я собирал информацию по Хейгам, то не мог не обратить внимание на тех, кто с ними враждует. Другое дело, что прямо воевать с кланом Хейк никто из них не стал бы, даже в союзе со мной. И дело тут не в том, что мой род из другой страны, просто настолько враждебных Хейгам родов и кланов в Штатах нет. Даже сейчас, когда те ослаблены, я не уверен, что кто-то решится тратить деньги, ресурсы и жизни своих людей на войну с кланом, который, даже проиграв, может нанести серьезный урон. Цена не оправдывала средства. Однако теперь, после изрядной трепки клана Хейк, ослабившей их и поднявшей мою репутацию, я мог договариваться о сотрудничестве, пусть и не в военном плане. Вообще, только начав разбираться в хитросплетениях отношений аристов в Штатах, я понял, насколько в Японии все спокойно. Не раз слышал, что в других странах в большинстве своем отношения аристократов гораздо жестче, чем у нас, но лишь немного окунувшись в это, понял, насколько. Правда, сравнивать могу только со штатами, но все же. В них в пределах нормы иметь один-два враждебных рода, откровенно враждебных. Союзников, по сути, нет, есть партнеры и группировки. Договора надо прописывать очень тщательно, потому что, если появится такая возможность, тебя обязательно кинут. Данное слово чтят и там, и нарушение клятвы карается полным отчуждением, только вот отношение к клятвам там иное. Если ее можно обойти, ее обходят. Именно обходят, не нарушают. Специально ищут такую возможность. Но самое плохое, что все это для них норма. Если у нас на такого человека будут смотреть косо, вроде и не нарушил слово, но как-то оно... То у них это повод для одобрения. Типа, посмотрите, какой умный. Красавчик, что уж тут, нашел лазейку. Это если не тебя кинули. При всем при том, в Штатах воюют нечасто, примерно как и у нас, может, даже реже. Дорого войны обходятся. В том же Китае с этим вообще мрак. Несмотря на то, что внешняя политика Китая довольно мирная, внутри него роды и кланы друг дружку режут довольно задорно. Да что уж там, в топ-10 самых старых родов мира не попал ни один китайский, а ведь Китай очень древняя страна. Я прям так сходу не вспомню, но вроде у них самый старый род около 6 тысяч лет насчитывает. Но могу и ошибаться. К данному слову, что сказанному вслух, что записанному на бумагу, отношение примерно такое же, как и в Японии. Есть свидетель, будь добр, сделать, чтобы не произошло. Нет свидетеля, тут уже появляются варианты. Европа нечто среднее между Штатами и Китаем, но ближе все-таки именно к Штатам. Там тоже любят обманывать, но называют это интригами. Плюс гордость, которая часто перевешивает логику, от чего война может вспыхнуть когда угодно и с кем угодно. Особняком стоят французы и англичане. Первая очень сплоченная страна, гораздо сплоченнее, чем, к примеру, Япония. А в Англии, почти как в Штатах, там очень хорошо умеют считать деньги и не любят воевать без веской причины. Зато интерпретировать данное слово могут в очень широком диапазоне. В Индии правит закон силы, и войны между аристократами случаются довольно редко. Если случился какой-то конфликт, то либо его разрешает правитель страны, либо происходит дуэль между сильнейшими бойцами сторон. Плюс там очень сильна кастовая и ранговая система. Индия — единственная страна в мире, где ранги есть не только у бойцов, но и у родов с кланами. При этом там не принято объявлять войну, ну или вызывать на бой тех, кто ниже рангом. Исключение только род правителей, и эти могут объявить войну кому угодно. В Индии война – это ритуал, когда сходятся две стороны, и сила решает, кто прав. Никаких союзников, воюют лишь два рода, ну или два клана, или род и клан. Смысл в том, что если воюет род правителя, он не может использовать возможности государства, но надо учитывать, что это все-таки правители, и между войнами у них более чем достаточно способов усилить свой род. Плюс правят в Индии Раджпута, древнейший в мире род, и связываться с ними ни у кого желания нет. Здесь в России тоже интересная ситуация. За последние сто лет в этой стране воевали только кланы. В основном между собой и очень редко с имперскими родами. А вот сами имперцы, как я и сказал, уже сто лет друг с другом не воюют. Отношение к данному слову тут примерно как у меня, то есть рассуждал кровь из носу, но сделай. Так что проще слова и вовсе не давать. С другой стороны, к договорам, записанным на бумаге, отношение попроще. Бумага все стерпит, как говорится. Главное, лично я ничего не говорил, а это писулька и подделкой может быть. Естественно, никто не станет нарушать подписанный договор. Но соблюдать будут уже его букву, а не дух, как если бы произнес обещание вслух. В общем, жизнь тут что-то среднее между Западом и Востоком. Возвращаясь к американцам. Узнать, с кем враждуют Хейги, было просто, только вот смысла с ними связываться до недавних пор особо не было. Воевать на моей стороне они точно не будут. Помочь деньгами или ресурсами? Договориться о таком было бы можно, но это уже мне не нужно. Помощь внутри их страны? Ну а, собственно, какая? Чем они могли мне помочь, когда я находился в Малайзии? Ничем серьезным, зато цену бы запросили драконовскую. Враг моего врага-партнера, партнеров даить сам Бог велел. Даже странно, как у них получилось столь патриотичное общество. Американский флаг, все дела. За свою страну там умирают так же просто, как и в той же России. Да что уж там, они даже готовы работать себе в убыток, если того требуют государственные интересы. В моем случае проблема состояла в том, что американцы могут именно с такой формулировкой «не дать мне забрать активы клана Хейк», в смысле после их уничтожения. хейги несмотря на то, что имеют интересы в очень разных сферах бизнеса, специализируются все же на телекоммуникациях, а это множество разработок, лицензий и патентов. Помимо этого клану Хейк принадлежит микропроцессорная архитектура «ХАГ», Не то чтобы популярная в мире или даже в их стране архитектура, тем не менее это высокотехнологичная микроэлектроника. И вот забрать ее своими силами у меня точно не выйдет. Штаты тупо на принцип пойдут, но не отдадут такую технику в руки иностранца, даже если самим она не нужна. Точнее, государству не нужна, а вот частникам очень даже. Самое интересное, мне она тоже не слишком-то и нужна. Некуда мне ее деть. Бизнес у меня никак с этим не связан. Ну ладно, что-то я бы с этого поимел, но ведь ХАГ – это не ARM или Intel в моем прежнем мире. Это одна из множества архитектур, на нее еще пойди клиентов найди, поддержку обеспечь, развитие. Нет у меня подобных специалистов, и хрен я их в ближайшее время найду. Зато знаю, кому архитектура ХАГ придется действительно в тему и реально может заткнуть одну из дыр в государственной безопасности. В моем прошлом мире с микропроцессорами совсем плохо было. Что-то пытался делать Китай, что-то было у нас, и, собственно, все. Весь остальной мир использовал процессоры англосаксов. Хотя даже русский процессор на архитектуре 86. Но у нас хоть что-то было. В этом мире с этим попроще, но даже так есть множество стран, которым приходится использовать чужую технологию. В этой теме я на самом деле сильно плаваю, но одно могу сказать точно. Сукатай ради владения архитектурой ХАГ пойдет на многое. только вот заполучить я ее не могу. Мировая традиция, когда победитель в войне забирает все, тут не сработает. Традиция все-таки не правила и уж тем более не закон, особенно когда воюющие стороны из разных стран. Вот поэтому я и выделил целый день для общения с американским послом в России. Это был самый простой способ связаться с нужным мне кланом в Штатах в короткие сроки. На самом деле, я мог этим заняться и дома, но там, во главе посольства, стоит абсолютно нейтральный к Хейгам и нужному мне клану человек. То есть он мог как просто выполнить мою просьбу, естественно, за плату, так и рассказать о моем желании пообщаться с главой клана Тарвард хейгом То, что об этом узнает их правительство, неважно. В общем-то, и если Хейги узнают, плевать. Наверное, я все же перемудрил. Тем не менее, именно в России глава американского посольства люто ненавидел Хейгов. Этот факт известен многим, а вот причины этого... Я успел выяснить только про уведенную женщину и порушенный бизнес, однако это настолько банально, что вполне возможно является домыслом. Кто-то предположил или не так понял, другой подтвердил, что такое возможно, третий посчитал это фактом, но ну, а условно четвертый рассказал об этом мне. В Штатах у меня из информаторов только дочь Райта, но она не может охватить все, а разведка Аматерус слишком молода, чтобы быть полезной в других странах, так что приходится иногда полагаться на такие вот неподтвержденные данные. До главы посольства я добрался довольно быстро, всего каких-то полчаса ожидания в приемной, после чего у меня состоялся с ним интересный разговор, который, в принципе, если я хоть немного разбираюсь в реакциях людей, подтвердил его ненависть к Хейгам. Причины, естественно, остались за кадром, но они мне и нафиг не нужны. Тем не менее, за свою помощь посол таки назначил цену. Злоба злобой, а денежки счет любит. Хотя, возможно, это и была поблажка воюющему с Хейгами. В конце концов, деньги — это всего лишь деньги. Было бы хуже, пожелаем чего-то менее материального. Или и вовсе оставил бы меня должником. Мелочь, неприятно было бы. Я сидел в одном из кабинетов американского посольства и смотрел на экран ноутбук, откуда, в свою очередь, на меня смотрел Тарвард Спенсер, глава рода Тарвард. Классический мачо с дорогой прической, легкой небритостью и в светло-голубой рубашке. На столе перед ним стояла пепельница, а в руке он держал сигару. «Ты заинтересовал меня», — произнес он. «Но это не значит, что я буду тратить на тебя слишком много своего времени. Говори». «Божечки, сколько высокомерия!» «Довольно недальновидное начало разговора, мистер Тарвард», — улыбнулся я. «Если продолжите вести себя таким образом, определенно научитесь кусать собственные локти». «Слишком самонадеянные слова для столь малозначительной фигуры», — ответил он спокойно. «Мой клан и моя страна достаточно сильны, чтобы не присмыкаться перед патриархом. Говори, что тебе нужно от меня». «Забудьте о том, что я патриарх. С вами говорит Аматеру», — произнес я. «Тот самый, что воюет с кланом Хейк». «И что? Я должен этим впечатлиться?» — усмехнулся он. «Ты жив только благодаря расстоянию между тобой и Хейгами. Да и сам факт войны намекает на отсутствие ума, что у тебя, что у Хейгов». «Интересно, он специально такую линию поведения выбрал? Или сам по себе такой человек?» Я уничтожу клан Хейк, намекаешь что следующими будем мы, прервал он меня, усмехнувшись. А потом Андерсоны получат все, на что я буду иметь право как победитель. Ведь договор я заключу с ними, а не с наглым и что уж там глуповатым главой клана Тарвард. Единственная причина, по которой я еще разговариваю с вами, это то, что у Андерсонов поддержка в парламенте пожиже. «Но если вы заставите меня пойти на принцип, то я действительно пойду к ним. Они, может, и получат меньше, чем хотелось бы, зато вы не получите вообще ничего». «Удивить я его смог», — во всяком случае ответил он не сразу. «И что с этого получишь ты?» — спросил он через 19 секунд. «В данном месте», — развел я руками, намекая на обстановку кабинета посла, «я на этот вопрос ответить не могу». «Давай начнем сначала, парень». «Что тебе нужно от меня прямо сейчас?» — спросил он. «Ваш представитель, с которым я мог бы говорить», — ответил я. «К вам я по понятным причинам приехать не могу. Ну, или устройте мне такую же связь с вами, но в менее...» — огляделся я, — прослушиваемом месте. Немного подумав, Тарвард произнес. «На это потребуется время». «Время терпит», — пожал я плечами. В принципе, вы можете прислать своего представителя в Токио. Там и поговорим». Немного подумав, постукивая пальцами по столу, он, наконец, выдал. «Мой человек свяжется с тобой в Токио. Надеюсь, твое предложение не тупая шутка? А у вас что? Практикуются такие шутки на столь высоком уровне?» — приподнял я бровь. «Интересное у вас общество». «У нас...» «Всякое бывает», — ухмыльнулся он. «Если у тебя все, то поговорим позже». И отключился. Турачок какой какой-то. Но кто-то же у них там дела ведет. И ведет отлично, судя по силе и влиянию клана Тарвард». А вечером случились сразу две интересные вещи. Во-первых, Беркутов доложил, что люди Симоновых, крутящиеся вокруг отеля, исчезли. «Интересненько», — протянул я, сидя в кресле. Я как раз к тому моменту вышел из души и попивал местную газировку колокольчик. — Только они? — В смысле, наблюдающих меньше не стало? — Насколько я могу судить, а я не профессионал в этом вопросе, господин. — Их стало только больше, — ответил он. — То есть ушли только Симоновы, — произнес я задумчиво. — Вряд ли сами. Похоже, кто-то из больших шишек порекомендовал им. Хотя что гадать, мне вообще как-то все равно. «Ладно, я понял. Больше ничего интересного?» «Это все», — ответил он. «Кстати, — мелькнула у меня мысль, — а почему у Симоновых одна девчонка осталась? У нее же вроде брат младший был». «Не знаю, господин. Безразлично пожал он плечами». Я даже достал флешку Рахмановых, но на ней была актуальная на данный момент информация, и среди членов рода фигурировала лишь Ирина Симонова, дочь семёна Симонова. «Даже не знаю, нужно ли нам вникать во все это», — пробормотал я, сидя за рабочим столом. «Жень, Жень, сможешь навести справки по ним? Что там вообще у Симоновых произошло после того, как мы уехали?» «Я поспрашиваю знакомых», — кивнул он. Ну чуть позже посыльный принес приглашение от рода Багратион.